Глава шестая Как наша лялька чуть не стала лампой Когда приходит время получить потомство от породистой собаки, все заводчики задумываются об именах будущих щенков. Назвать их Бобик, Тузик или Мурзик никто из заводчиков не осмелится. И не потому, что имена простые, а потому, что они начинаются на разные буквы. По закону профессионального разведения собак и кошек Первая буква имени в помете должна быть одна на весь помет. Настоящий заводчик регистрирует факт свадьбы своей собаки или кошки в своем клубе и из рук председателя клуба получает букву, на которую он будет называть будущих новорожденных. Или, если владелец питомника захочет, он может начать свой алфавит. При этом он обязан строго его придерживаться. Первый помет получит имена на букву А, второй на букву Б и так далее. Например, на днях я побывала в питомнике Midderline, где подрастают новорожденные щенки золотистого ретривера Юноны. Этот помет получил букву Б, потому что прошлый помет носил имена на букву А. Причем традиционно с семенами двухэтажными. Например, наш Куба. своей родословной записан как Tadeo Noland Anglic Nature. Все его и братья и сестры носили имена на букву Т. Первые два слова – само имя, а два последних слова – являются своеобразной фамилией, названием питомника. Мне очень понравилось, как Ирина, хозяйка питомника, Midareline, определила идею для имен нынешнего помета. Это были разные бренды на букву Б: Бронцодерьяче, Барбер, Балансиага, Бален, Бальмон, Боска. Если смотреться в эти имена, можно уловить общую идею. Улавливаете? Я нет. А продвинутые граждане сразу увидят связь. Это названия знаменитых модных брендов. Но вот щенок попадает в обычную семью: мама, папа, бабушка, дети, школьники. Неужто высокородного щенка с именем Мидори Лайн Бронза Дерьяччи будут так звать в семье? Представляю себе: Мидори Лайн Бронза Дерьяччи, свинищка такая, опять тапку сожрала. Конечно, в семье для бронца дерьяче придумают именечко попроще, такое, что его можно было легко произнести. Например, Бронза, или Бонза, или Луна, или Ами, Жужа, Текила. Владелец волен придумывать имя, какое ему нравится. Он не обязан при... привязываться к имени в родословной. Родословный имя и так принадлежит щенку. А вот домашнее имя может быть совершенно любым. Домашние имена для собак из питомников и из приютов вряд ли вряд ли чем-то разнятся. У меня был знакомый тигровый дог по имени Вася. И дворянин, и Иезекиль. Хозяева последнего так и звали его на прогулках в парке. И Иезекиль ко мне, не опуская до простонародного Изи. Как правило, человек своим питомцам дает такие имена, чтобы ему самому было с ними уютно. Некоторые называют питомцев с юмором. Один мой знакомый завел хомяка и назвал его «Хрень». Смешно, да? Хорошо, что это не собака или кошка, которых иногда надо позвать громко. Я вот примерила ситуацию на себя. Идем мы с собакой, гуляем где-нибудь на набережной в толпе людей, и я зову ее «Хрень». хрень хрень ко мне ужас короче имена своим собакам я придумала еще до того как они рождались мне было все равно как назовет заводчица мою собаку главное как назову ее я почему Куба стал Кубой я подробно писала в первой книге а вот второй ребенок чуть не стал лампой это при запланированном то паспортном «Бенита Лавена Ангелик Натуре». Когда-то я увлекалась чтением детективов Дарьи Донцовой и в одной книге поразило меня имя главной героини – Лампа. Полное имя – Евлампия, а сокращенное – почему-то Лампа. Мне это имя показалось очень уютным. Лампа, лампочка, лапочка, лапа, лапуля – и я решила назвать свою собаку Евлампией, Лампой. Но тут поехали мы с Эдиком и Кубой в лес погулять. Был выходной день. Мы взяли термосы с чаем, бутерброды, мячик для Кубы и отправились. Гуляли долго и далеко. На привале, когда уже расстелили туристический коврик, плотненько уселись и раззявили свои рты для поглощения бутербродов, Мы вдруг услышали странные звуки. В лесу кто-то громко кудахтал. Коко, коко, коко! Что за ерунда? удивился муж. Кто-то кого-то зовет, предположила я. Тут из леса прямо на нас вывалилась женщина со сиротевшим поводком в руках. Вы собачку не видели? Я собачка, я! кинулся к ней наш Куба. Маленькая такая, черненькая, с белым пятнышком на грудке, заоламовала руки женщина. Вывернулась из поводка, как не ее найти? Мы угостили женщину горячим чаем и вместе с ней выдвинулись на поиски собаки. Мы ходили по лесу и кричали как ненормальные. Коко, Коко, Коко! -ко Собака нашлась, как только мы вышли на широкую тропу. Навстречу шла группа туристов, а за ней семенила черная собачка с белым пятном на грудке. После этого случая я пересмотрела свое решение называть щенка лампой. Я представила, как теряю собаку и начинаю орать во всю Ивановскую. «Лампа! Лампа!» Словно старьевщик на улицах Одессы. Так будущая лампа резко и бесповоротно стала лялей, о чем в будущем я не пожалела ни минуты. А то, что будет именно девочка, решилась спонтанно, когда родная сестра Кубы по имени Лайма жила у нас почти десять дней и за это время очаровала нас с Эдиком своей девичьей нежностью и беззащитностью. Давай возьмем девчонку, спросил Эдик, утирая слезу умиления от лайменных целовашек. Теперь запасаемся игрушками. Клетку вот купили. Чтобы в часы нашего отсутствия кошка не навредила малышке.